Заключение. Дорогие слушатели, проблема рационального применения лекарств и безопасности фармакотерапии становится всё более злободневной. Массовое поступление на рынок новых препаратов с одной стороны отражает прогресс в науке, медицине и фармацевтической промышленности, с другой стороны, темпы появления на рынке новых наименований различных средств опережают поступление объективной информации об их эффективности, безопасности и экономической целесообразности. Анализ осложнений, связанных с применением лекарств, свидетельствует о том, что большинство нежелательных реакций, так или иначе связанных с избыточным применением лекарств, в том числе при безответственном самолечении. Среди наиболее часто встречающихся ошибок на первом месте традиционно располагается полипрагмазией. Необоснованное назначение, применение одним и тем же пациентом большого количества препаратов, более пяти. Её причинами являются, как правило, одновременное назначение дублирующих друг друга по механизму действия лекарств одной группы, например, антигистаминные, нестероидные противовоспалительные, противосудорожные, из средств с недоказанной терапевтической эффективностью. Свою долю в копилку полипрагмазии может внести отсутствие у пациента постоянно лечащего врача. Так бывает, что одного человека осматривают и, соответственно, дают рекомендации несколько специалистов, которых он может посещать самостоятельно, не ставя в известность каждого из них об уже имеющихся назначениях и принимаемых препаратах. В этом случае роль клинического фармаколога в оптимизации протоколов фармакотерапии поистине неоценима, поскольку позволяет не только предотвратить нежелательные реакции организма, связанные с полипрагмазией, но и обеспечить преемственность лечения при консультации разных специалистов или при выписке из стационара и продолжении фармакотерапии уже на амбулаторном этапе. На втором месте Нерыциональное применение антибактериальных препаратов. Антибиотики являются одним из самых популярных, продаваемых и назначаемых средств. Наиболее распространённые ошибки при их использовании: применение не по назначению, при отсутствии показаний, использование при вирусных инфекциях, нерациональные комбинации антимикробных средств и или назначение в неадекватной дозе. Также большой проблемой является Неадекватный выбор лекарственного средства. Недопустимо заниматься самолечением, пытаясь с помощью приёма лекарств контролировать тот или иной симптом. Следует обращаться к врачу для постановки диагноза и подбора терапии, которая будет влиять непосредственно на причину и механизм развития заболевания. К неадекватным лекарственным назначениям относятся и избыточное применение препаратов, чья клиническая эффективность и безопасность сомнительны из-за отсутствия хорошо спланированных и надлежащим образом проведённых клинических исследований. Довольно часто встречается проблема недооценки аллергологического анамнеза, например, при применении антибактериальных препаратов, Весьма проблематично отсутствие преемственности в протоколах фармакотерапии. Так нередко случаи изменения схемы лечения при переходе пациента из одной медицинской организации в другую или при выписке из стационара на амбулаторное лечение. Хотелось бы обратить особое внимание и на другие аспекты использования лекарственных средств. Например, учёт их клинически значимых взаимодействий. возрастных особенности пациента. Мониторинг безопасности при назначении препаратов с исходно проблематичным в кавычках профилем безопасности. Некоторые антибиотики, противосудорожные и противоопухолевые средства, сердечные гликозиды, препараты для профилактики тромбоэмболических осложнений. Если возникла нежелательная реакция, связанная с приёмом лекарства, Необходимо, во-первых, сразу сообщить об этом врачу, а во-вторых, совместно с врачом или самостоятельно заполнить и отправить соответствующее извещение. Так следует поступать в случае их возникновения любой неожиданной, незапланированной, нежелательной или чрезмерной реакции на препарат, которая требует его отмены или смены, корректировки дозы, госпитализации, продлевает срок пребывания в медицинской организации требует поддерживающей терапии, существенно осложняет основной диагноз или оказывает негативное влияние на прогноз лечения. Во всех перечисленных, а также других сложных случаях, касающихся практического применения лекарственных средств, лечащий врач может дополнительно назначить консультацию врача клинического фармаколога. Клиническая фармакология как раздел медицины существует давно. Но её оформление в самостоятельную врачебную специальность произошло в России сравнительно недавно. На сегодняшний день это одна из самых востребованных врачебных специальностей, в рамках которой происходит становление и развитие целого ряда важнейших для современной медицины направлений. Составление лекарственного формуляра, формирование протоколов и стандартов лечения, регистрации и анализ побочных эффектов фармакотерапий, изучение проблем полипрагмазии и нерационального применения лекарств, подбор оптимальной схемы фармакотерапии с учётом индивидуальных особенностей, сопутствующих заболеваний и лекарственного взаимодействия, фармакоэкономический анализ различных схем терапии, критический анализ источников информации о лекарственных средствах. организации и проведения клинических исследований и многое другое. Необходимость увеличения в медицинских организациях числа врачей и клинических фармакологов продиктована тем, что клиническая фармакология сегодня единственная дисциплина, объединяющая фундаментальные знания и накопленный опыт, позволяющие систематизировать и формировать навыки рационального использования лекарственных средств. С учётом особенностей страховой медицины, финансирования системы здравоохранения и социальной политики государства. Клиническая фармакология востребована во всех сферах, где есть стремление к повышению качества медицинской помощи и рациональному отношению к имеющимся ресурсам.